Он был низеньким и крепким, несколько полноватым, со свежими ссадинами на коленях, полученными, без сомнения, когда его швырнули на грубый каменный пол. «Значит, вот наш убийца, не так ли?» Заслышав голос глоктый, человек поднялся на колени и рванулся вперед, натягивая цепь. Немного крови просочилось спереди сквозь его мешок и засохло, оставив бурое пятно на холстине. «Весьма отталкивающий субъект», — заметил секутер. «Сейчас, правда, он выглядит уже не таким грозным». «Как всегда, когда они попадают к нам. Где мы будем работать?» Глаза секутера заулыбались еще больше. «О, ручаюсь. Вам там понравится, инквизитор». «Немного театрально», — заключил Глокто. «Но от этого ничуть не хуже». В просторном круглом помещении с куполообразным потолком всю длину изгибающейся стены занимала фреска. Сюжет ее был таков. На траве лежит тело человека, израненного и истекающего кровью. Позади виден лес. Одиннадцать фигур уходят прочь. Шестеро с одной стороны, пятеро с другой в профиль в неестественных позах, в белых одеждах, с неразличимыми лицами. Они смотрят на другого человека, одетый в черное. Он распростер руки, а за его спиной полыхает море ярко раскрашенного огня. Резкий свет шести светильников не льстил мастеру-художника. «Не шедевр, конечно». «Картинка для украшения стены, а не искусство, но эффект весьма необычный». «Понятия не имею, что это могло бы быть», — заявил Секутор. Нас что сделаться?» — промычал практик Ини. «Разумеется», — отозвался не сводя глаз с темной фигуры на стене и языков пламени позади нее. «Тебе нужно учить историю, практик Секутор». Инквизитор повернулся и указал на умирающего человека на стене напротив. «Это Кеннедиас, мастер-делатель. А это великий Иувин, которого он убил». Он обвел рукой фигуры в белом. «А вот ученики Иувина, маги. Они спешат отомстить за него. Эти сказки годятся лишь на то, чтобы пугать детей». «Кто же станет платить за то, чтобы ему намалевали такое дерьмо на стенах подвала?» – спросил Секутер, качая головой. «О, подобные вещи в свое время нравились людям. Во дворце есть комнаты с точно такой же росписью. Здесь только копия, причем довольно дешевые, ответил Глокта. Он взглянул на окутанное тенью лицо Каннедиаса, мрачно взиравшее с трески и окровавленное тело на противоположной стене. «Однако в ней есть нечто тревожное, не правда ли? Точнее было бы, если бы меня это хоть отчасти волновало. Кровь, огонь, смерть!» «Отмщение! Не представляю, зачем рисовать это у себя в подвале. Возможно, у нашего купца была своя темная сторона». «У людей с деньгами всегда есть темные стороны», — сказал секутор. «А кто эти двое?» Инквизитор нахмурился, вглядываясь в картину. Две маленькие, почти неразличимые фигуры виднелись под руками делателя, по одной с каждой стороны. «Как знать!» — отозвался он. «Может, это его практики?» Секутер засмеялся. Даже из-под маски Иния раздался тихий звук вроде выдоха, хотя в его глазах не было заметно ни тени улыбки. Ага, Да он, похоже, не на шутку развеселился!» Глок-то прошаркал к столу, расположенному в центре комнаты. Два стула стояли лицом друг к другу по разные стороны его полированной поверхности. Один был дешевым и жестким из тех, что можно увидеть в подвалах допросного дома, Зато другой представлял собой нечто внушительное. Настоящее кресло, почти трон, обитый коричневой кожей, с приветственно раскинутыми подлокотниками и высокой спинкой. Глокто прислонил свою трость к столу и осторожно опустился на сиденье, чувствуя боль в позвоночнике. «Превосходное кресло!» Выдохнул он, медленно опуская спину на мягкую кожу и вытягивая ногу, пульсирующую болью от долгого перехода. Он ощутил легкое сопротивление и заглянул под стол. Там стояла небольшая скамеечка той же работы, что и кресло. глок откинул голову назад и рассмеялся. Ах, как здорово! Не стоило так беспокоиться!» Он поставил ногу на скамеечку с удовлетворенным вздохом. «Это самое меньшее, что мы могли сделать», — возразил секутор. Он скрестил руки на груди и прислонился к стене рядом с окровавленным телом Иувина. «Мы ведь получили неплохой доход с вашего друга Реуса. Очень неплохой!» «Вы всегда относитесь к нам хорошо, и мы не забываем этого», — подтвердил и кивая. «Вы меня балуете», — Глок-то погладил полированное дерево подлокотника. «Мальчики мои, что бы я делал без вас? Лежал бы дома в постели не иначе, а мать хлопотала бы надо мной и беспокоилась о том, как теперь найти для меня хорошую невесту». Он посмотрел на инструменты, разложенные на столе. Здесь, разумеется, была его коробка и еще несколько предметов, истертых от долгого употребления, но по-прежнему в высшей степени полезных.